Джезебел Морган. Сирень на удачу. Над островом плакали чайки. Ведьма вышла на балкон, прислушалась настороженно, расплетая узор птичьих криков на отдельные звуки. Она знала их как саму себя, а может и лучше, и потому чуяла, что-то не так. То ли лишний нездешний голос, то ли неурочное время для песен, то ли непривычное скребущее чувство. Солнце уже кануло за горизонт, и небо, остывающее от дневного жара, казалось серым, плоским и пепельным. Еще час, и сгустится темнота, по-летнему недолгая и прозрачная. Ведьма устало потерла виски. Липкий и приторный запах сирени окутывал дом, не давался сосредоточиться. Вот если бы она жила в доме повыше на последних этажах, чтобы видеть из окон бескрайнее небо, расчерченное птицами, то и вслушиваться в их песни было проще. А сейчас толку-то. Да и есть ли это странное и необычное в птичьих голосах? Или ей просто кажется? И все же что-то не пускало ее, не позволяло отмахнуться от предчувствий и вернуться в комнату к книге и чаю. Чайки плакали и плакали, надрывались и орали. И от их ура голова болела даже сильнее, чем от приторного запаха сирени. Вот только в эту ночь они орали от страха. Ведьма выругалась и закрыла глаза, позволяя себе увидеть то, что так их напугало. Вера привстала на цыпочки и потянула к себе очередную ветвь сирени. Быстро перебрала цветки один за другим, пересчитывая их лепестки. «Четыре! Снова четыре!» И это тоже чёрт! До экзамена оставалось еще больше часа, а до здания университета всего один куст сирени. И в общем-то здравый смысл подсказывал, что надежнее прийти пораньше и в очередной раз повторить вопросы к тесту, чем пытаться найти цветок с пятью лепестками. Взрослая ты уже, Верочка. Стыдно верить не в свою память, а в глупые приметы. Правда с недавних пор не верить в приметы не получалось. Стоило подумать о новых… подругах, коллегах, наставницах, как ветка сирени вырвалась из дрогнувших пальцев и едва не хлестнула по лицу. Вера вздохнула досадливо и отступила от куста. Еще год назад она бы уже плюнула и прислушалась к здравому смыслу, смирившись с тем, что не удалось соблюсти свой маленький ритуал. Но подруги ведьмы и Анастасия Федоровна и Алина твердили, что любая мелочь, если в нее веришь, может изменить реальность вокруг. И потому Вера все еще не сдалась и пыталась отыскать цветок с пятью лепестками. А вдруг она без него из-за глупой веры в приметы экзамен завалит? Вот будет обидно. Тоже счастливый цветочек ищешь? И как успехи? Вера дернулась и тут же обернулась. Светлый хвост хлестнул по спине. А выбившаяся прятка прилипла к мигам вспотевшему лбу. Д да, вымученно улыбнулась она, понимая, что придумывать отговорку уже поздно и разглядывая свидетельницу своей наивной веры в приметы. Пусть июньское утро еще дышало легкой прохладой, но все равно было достаточно тепло, чтобы у рубашки хотелось подвернуть рукава, а обязательный пиджак где-нибудь забыть. Но узнаваемая форма курсантов на девушке была глухо застегнута, как по осени, и казалась мешковатой, как с мужского плеча. Только и виднелся воротник блузки, вышитый красной и зелёной тесьмой. Такого же цвета ленты переплетали мелкие ржеватые косички, стянутые на затылке в хвост. Вера прищурилась, пытаясь рассмотреть лицо незнакомки. Но черты смазывались, словно зрение от слез помутнело. Даже проморгаться не помогло. Вера только и смогла различить нездешние глаза девушки, ясные и задумчивые, глядящие в никуда и отражающие темные воды неторопливой реки. Показалось, конечно, меньше надо перед ноутбуком в темноте сидеть, а то так ведь ослепнуть недолго. В этом году мало счастливых цветов, словно и не заметив заминки, улыбнулась незнакомка. С каждым годом становится все меньше и меньше. Вера поюжилась и пожала плечами. Встретить курсантку было делом обычным. Даже здесь, в другой части острова. И она вполне могла быть суеверна, как и сама Вера. Вот только рядом с ней чего то было не по себе. Но молча развернуться и уйти Вера не могла. Воспитание не позволяло. «Да-да», — снова сбивчиво согласилась она. «В прошлом году как-то проще найти было» правда я думала другие студенты вперед меня все ободрали незнакомка улыбнулась и протянула открытую ладонь с крошечным цветком сирени на ней пестковым. возьми кажется тебе нужнее вера снова дернулась покраснела и чтобы скрыть смущение резко спросила а ты получается в приметы не веришь верю снова улыбка Всё такая же мягкая и мечтательная. Смотришь на неё, и злиться невозможно. Потому и предлагаю, удача тебе понадобится». Неуверенно через силу Вера улыбнулась и взяла цветок с её ладони. Такой холодной, словно высеченной из камня. Неудивительно, что она в пиджаке ходит. «Спасибо». Вера стиснула сирень в пальцах, больше всего боясь её выпустить и потерять. «Ты буквально меня спасла». Она всего на мгновение отвела от незнакомки взгляд, чтобы подхватить земли пиджак и сумку с конспектами. А когда обернулась, девушки уже нигде не было. Свернула на линию, зашла в магазин и когда только успела. Или и вовсе почудилась. Но цветок в пальцах был настоящий, лиловый, еще хранящий призрак густого сладкого аромата. Вера бережно спрятала его в карман, чувствуя, как отпускает тошнотворное напряжение. Ну вот, теперь можно и конспекты повторить, не терзаясь ежеминутно мыслью, что это бесполезно. Раз в неделю ведьмы собирались на чаепитие у Анастасии Федоровны, Вера каждый раз говорила о себе. Не позволит больше пудрить себе мозги всяческой мистикой. Не позволит больше опаивать себя непонятно чем. Не позволит больше втягивать себя в чёрт знает какую секту. И вообще, больше не явится в старую чистенькую коммуналку, а лучше сходит с однокурсниками в кафе. Но каждый раз шла, потому что просто не могла найти рационального объяснения тому, что творится с нею в последний год. Стоило ей чуть утратить сосредоточение, и тут же все пространство вокруг заполнялось шёпотом сотен голосов, ровным, монотонным, как белый шум. Но стоило вслушаться в них, и они оказывались чужими мыслями и чужими словами, не предназначенными для посторонних. Иногда это было удобно на экзаменах, например, когда можно было услышать шепотом протораторенную подсказку с другого конца аудитории, но чаще пугало до да холодной испарины. Как себя убедить, что не сходишь с ума? Что это не глюки после чаечка у гостеприимной Анастасии Федоровны? Вот только Вера пробовала пропускать чаепитие, но шепоты не стихали. Пробовала пить чай только из пакетиков, которые принесла сама, но шепоты все равно не стихали. Алина криво ухмылялась и говорила, что и сама долго свыкалась с нежданными способностями, но легче от этого не становилось. И каждый раз Вера обзывала себя слабохарактерной дурой, брала коробку заварки и пакет имбирного печенья, И шла на чаепитие. Потому что, абсолютно нелогично и противоестественно, в эти часы чувствовала себя спокойно и на своем месте. Чувствовала, что она среди тех, кто ее понимает и принимает. В этот раз тоже ничего не изменилось. Вера свернула к метро, чтобы встретить Алину и идти с нею вместе. Пусть она и помнила прекрасно дорогу к суровой Анастасии Федоровне, но все равно трусила идти одна. С Алиной было проще, хотя она и была на десяток лет старше. Язвительная и прагматичная, подходящая ко всем вопросам с точки зрения рациональности, даже к своей магии, она одним своим присутствием убеждала Веру, что-то все таки не рехнулось. Пусть Анастасия Фёдоровна, поджав губы, вещала о долге перед городом, который их избрал, о высокой судьбе и славном предназначении. Но именно Алинины советы помогли освоиться и взять пробудившиеся чары под контроль. В толпе мелькнула краснорыжая встрепанная голова, и Вера замахала руками, чтобы Алина ее заметила. Как же иногда неудобно быть мелкой. Что? Опять оттягиваешь встречу с нашей дрожайшей анестезией Федоровной. Вместо приветствия Алина хлопнула Веру по плечу. Расслабься. Сегодня обойдется без нудных лекций. Она криво и невесело улыбнулась и мрачно добавила: Гарантирую. В ее голосе звучало предчувствие больших проблем, и Вера поюжилась, услышала тихий шепот ее мыслей. Если она скажет, что нам самим его убивать надо, то я свалю. Вера вздрогнула и спросила сдавленные два губами шевеля: Кого убить? Алина только поморщилась досадливо. Опять мысли подслушала. В ее словах не было упрека, но Вера все равно устыдилась. Потерпи, я все подробно за чаем расскажу, чтобы не повторяться. Помолчала и добавила тихо. Жаль, ты только слова слышишь, и не можешь в моей памяти образ увидеть. А может, оно и к лучшему. Больше на эту тему Алина ничего не сказала, быстро перевела разговор на обыденное и бытовое с шутками рассказывая о мелких рабочих неурядицах. Но Вера уже не могла отвлечься, все думала и думала о случайно пойманной мысли, и в густой пыльной духоте по ее спине полз холодок. Из-за этого все казалось нереальным, и шумный проспект, и палящее солнце на пыльно-голубом небе, и люди вокруг. Как в кошмаре, еще ничего не случилось, но тебе уже жутко. И хочется проснуться. Когда они шагнули в сумрачную парадную, стало немного легче. Неосязаемый, бесформенный страх обрел образ узкого коридора коммуналки и лица старшей ведьмы, недовольно закатывающие глаза. Если она снова заведет разговор про мосты, угрюмо решила Вера, пока Алина с усилием нажимала на пожелтевшую кнопку звонка, то честное слово... Я лучше пойду вопросы к следующему экзамену зубрить. Анастасия Федоровна отперла после третьего звонка, когда Вера уже начала тешить себя надеждой, что сегодня обойдется без обязательной встречи. Старшая ведьма встала в проеме, свет из-за спины очерчивал ее силуэт, не позволяя разглядеть в темной прихожей лицо. Вы опоздали, проронила она, отступая в сторону. И милостиво принимая из рук Веры пакет печенья. Не будь занудой! Алина вошла в коммуналку как к себе домой. У меня такие новости. Паркет в коридоре скрипел под ногами, словно пытаясь тунами рассказать истории всех семей, что здесь жили. Из-под закрытых дверей пробивались узкие полосы света. Все комнаты в коммуналке всегда были заперты, и никого из соседей Вера ни разу не видела. Алина тоже, хоть она знала Анастасию Федоровну гораздо, гораздо дольше. Она даже не могла сказать, какая из комнат принадлежала старшей из ведьм. На кухне уже надрывался свистом закипающий чайник, от плиты волнами шел жар, и рубашка тут же прилипла к спине. Пока Анастасия Федоровна степенно накрывала на стол, Вера забилась в угол у самого окна, чтобы не путаться под ногами. Старшая ведьма держала себя как престарелая княгиня, да и по ее виду легко можно было поверить в ее благородные корни, а то и представить при дворе последней императрицы. Статная, худая, всегда с прямой спиной и вскинутым подбородком, даже дома Анастасия Федоровна носила строгие платья с кружевом по вороту, жемчужную нить и тяжелый гребень, уложенный на затылке седой косе. Она не пыталась молодиться или, наоборот, кутаться в шаль, подчеркивая свой возраст, и потому казалась застывшей во времени, как в смоле, одновременно и древняя, и молодая. Правда, стоило ей заговорить, как любая иллюзия о ее возрасте рассеивалась, и Вера не могла избавиться от ощущения, что сидит напротив старой склочной учительницы. «Дорогая Вера!» «Ты опять принесла чай в пакетиках? Когда же ты научишься ценить настоящий заварной чай?» «Алина, не сиди нога на ногу. Это некрасиво. И не макай печенье в чай, словно ты бабка беззубая». Алина демонстративно закатила глаза и тайком подмигнула Вере. «Нет уж, сегодня я буду говорить, а ты слушать». Алина громко отхлебнула и тут же посерьезнела. «У нас завелась какая-то тварь. ее замечают птицы. Вернее, след, который она оставляет. И замечают, еще мягко сказано. Орут в ужасе, словно она их выпотрошить явилась. Я отследила ее, И то, что я разглядела, мне не понравилось. Напугала даже». Она нахмурилась, подбирая слова. «Самым близким было бы сказать...» что это похоже на создание Лавкрафта, на его бесформенных богов. Но... Алина криво усмехнулась и качнула головой. Разрушение от этого существа меньше. Пока меньше. Оно меняет форму нематериально и оставляет за собой... Неживое. Не убивает. Нет. А словно высасывает саму искру жизни. Делает шарики фальшивыми? Слабо улыбнулась Вера. Алина узнала шутку и кивнула. «Да, очень похоже». Анастасия Федоровна поморщилась и проворчала. «Ох уж эти твои описания, Алина. Опять сравнение и ничего точного». «Ну так попробуй сама посмотреть на эту тварь и описать ее точнее. Подай нам пример вместо того, чтобы снова о мостах толковать». Вера поежилась. Она не любила мосты как и реки, и вообще открытую воду. Едва не утонула в детстве, когда автомобиль отца вылетел через ограду моста. Уцелели все чудом, но кошмары остались. И с тех пор Вера с содроганием смотрела даже на самые крохотные речушки, которые курицы по колено были, и на мосты тоже. Особенно после долгих пространных лекций Анастасии Федоровны об их символах и образах, их власти и значении благо с учебой можно было не выбираться с острова, а когда это требовалось обходиться только метро ты права старшая степенно кивнула, поднесла карту маленькую фарфоровую чашечку в синих узорах, изящным движением пригубила чай. Мне все равно пришлось бы изучить это создание, прежде чем мы попытались бы избавиться от него. Всегда надо знать своего врага в лицо. Ведь это может оказаться и не враг. Если это снова с Елагина что-то хищное сбежало, то пусть девочки с Петроградки сами его туда возвращают», проворчала Алина и нервно сломала в пальцах печенье. «Они проморгали, а голова опять у нас болеть будет». «Это не их вина», неожиданно мягко возразила Анастасия Федоровна, и Алина в ответ огрызнулась. «Да-да, помню. Все беды от неразводных мостов. Вековой баланс нарушен. Бла-бла-бла». Вера втянула голову в плечи, предвидя громые молнии. Но Анастасия Федоровна только вздохнула и снова поднесла чашку к губам. «К этому разговору мы вернемся, когда я сама взгляну на это... существо. Завтра вечером, например». «Завтра?» Алина мигом зъерушилась. Вообще-то завтра я занята. У меня встреча. Перенесешь. Или ты хочешь, чтобы это существо и дальше ходило по нашему острову? Один день погоды не сделает, заупрямилась Алина. Тварь не первый день по острову ходит, еще один вечер подождет. Алина! жестко оборвала ее Анастасия Федоровна. Чтоб ты знала, под твое описание. Может подходить множество разных тварей, как хтонических духов, так и порождений чьей-то дурной воли. Например, что-то очень похожее водилось у нас во время блокады. Воплощение голода, которое бродило от дома к дому, от человека к человеку, вселялось в них и пыталось насытиться всем, что находило: хлебом, крысами, домашними животными, другими людьми. Она поднесла к губам чашку но обычно твердая рука дрогнула и чай расплескался по столу анастасия федоровна этого казалось не заметила вендиго прошептала вера я не интересовалась чужими мифологиями анастасия федоровна покосилась на нее недовольно и потянулась за салфеткой чтобы промокнуть чайную лужицу на столе снова обернулась к притихшей алине чтобы истребить всех тварей Потребовалось несколько лет. Я, к счастью, не видела ни их самих, ни их жертв. Ты все еще хочешь отложить охоту на вечер и дать подобному существу шанс вселиться в кого-то? Под пристальным взглядом старшей ведьмы Алина скривилась и покачала головой. Анастасия Федоровна кивнула и перевела суровый взгляд на Веру. Мне тоже обязательно идти, без особой надежды уточнила она. «Я же ничего не умею». «Если будешь и дальше под таким предлогом всего избегать, то и не научишься. К тому же мы усиливаем друг друга, когда собираемся вместе. Так что для тебя это будет первым серьезным испытанием сил, моя милая. Давай-ка убедимся, что ты хорошо их понимаешь». «Честное слово, даже экзамена она боялась меньше». Когда вечер набросил вуаль сумерек на город, а все цвета смазались и поблекли, ведьма вышла на набережную и спустилась к воде. Людской гомон еще не утих. Летом даже легкая дремота не могла сковать город, но сделался тише и отдалился. Здесь, у самой воды, они остались наедине. Ведьма, и река, чей голос она слышала и понимала. У Анастасии Федоровны не было подруги ближе. Еще с того далекого вечера, когда совсем девчонкой она прибежала на набережную рыдать, и в плеске воды вдруг различила убаюкивающий шепот погибшей матери, она не испугалась тогда, просто не поверила себе, но все чаще и чаще начала вслушиваться в плеск реки, надеясь снова услышать голос матери. И потому, когда ее нашли другие ведьмы острова и рассказали о ее даре, принять новую судьбу оказалось легко. Город выбирал их. Своих слуг, защитниц, хранительниц вручал им дары. И не было возможности отказаться от них, как и не было возможности изменить судьбу. И Анастасия вручила себя судьбе спокойно и смиренно, признавая долг перед городом таким же естественным и неотъемлемым, как и долг перед партией. В конце концов, как показала жизнь, город просил взамен гораздо меньше, защиты от монстров, порожденных людьми, и монстров, что гораздо древнее людей. Анастасия не знала, какие дары получали ведьмы в других частях города, но ведьмам Васильевского острова всегда доставалась власть над голосом. Голосом ветра, камня, воды, голосом птиц, зверей, Людей. Мысли сами собой свернули к самой младшей вере. Или, может, река нашептала, что стоит внимательнее присмотреться к девочке. В грядущей охоте она может стать обузой, слишком мало знает, слишком слабо верит. Но что поделать, если справиться они могут только втроем? Будь только ее воля, Анастасия вообще предпочла бы разобраться с опасной тварью сама. Но с другой стороны, Как же иначе младшие поймут свои силы, поймут свой долг перед городом? Она ведь сама не сможет быть с ними рядом вечно. Ведьма присела на остывшие камни у самой воды, опустила вниз ладонь, и набежавшая вода лизнула пальцы, как щенок руку любимого хозяина. Отсюда хорошо были видны мосты, по которым неслись вереницы огней, темные скобы, сдавившие него. Скоро их разведут. И остров вздрогнет, пытаясь на некоторое время отделиться от реального мира. Но не сможет. Анастасия глубже погрузила ладонь в воду, склонилась над ней, вглядываясь в мутную темноту. «Я тоже скучала, милая. Давай, покажи мне, кого ты видела». Темнота дрогнула и затопила зрение от края до края, слезнув отражение многочисленных огней. В конце концов, власть ведьмы над даром ограничивает только она сама, вернее, гибкость ее мышления. Анастасия властвовала над голосом реки. Но кто сказал, что река эта непременно должна быть Невой или что должна быть реальной? Смородина, Стикс, Санзо – она могла услышать любую. В этот раз в этом не было нужды. Анастасия смотрела, как перед ней проходят и тают отражения людей и тварей, пока не осталась одна темнота. Она и была ответом. Предстоящая охота так пугала Веру, что она не смогла заснуть. Так и лежала, пялясь в потолок комнаты дожжения в глазах. Стоило только опустить веки, как тут же казалось, что бесформенная темная тварь тянет к ней лапы. Черт бы побрал Алину! Но неужели нельзя было как-то пояснее это чудовище описать, чтобы разбушевавшееся воображение не дорисовывало ему когти, пасти и паучьи ноги? Конечно, на прощание она сказала, что бояться им нечего. Город, мол, в обиду не даст. «Самое страшное», – уверенно заявила Алина, – «это облажаться и нарваться на очередную лекцию от Анестезии Федоровны. Не дрейф. Я в первый раз тоже тряслась. И ничего. Видишь? Живая. А на кого тогда охотилась ты? Примерно на такое же бесформенное и непонятное. Со всем остальным вполне можно договориться и жить мирно, как с домовыми. Вера тогда хихикнула, но, кажется, это вовсе не было шуткой. К следующей ночи она успела совсем извести себя переживаниями. В Самый последний момент не удержалась, Вытащила из рубашки уже засохший цветок сирени и спрятала в карман. С экзаменом, кажется, обошлось все, может и сейчас поможет. Ведь мы ждали ее у Смоленского кладбища, и от этого было не по себе. Хоть бы не среди могил ночью бродить пришлось. Понимать бы еще, что из себя эта их охота представляет. В этот раз Алина заметила ее первой, кивнула, когда Вера подошла ближе но ни слова не сказала напряженное словно закаменевшее лицо отсутствующий взгляд судорожно сжатые кулаки с ней все в порядке почему то шепотом спросила вера анастасия федоровна отрывисто кивнула коротко пояснила ищет темнота сгущалась медленно неохотно чуя приближение белых ночей поздние прохожие текли мимо Скользя по троице видим равнодушными взглядами, словно его в не видя. Где-то надрывно кричали чайки. Туда. Алина быстро зашагала вдоль кладбища. Не заботясь, услышали ли остальные ее сдавленный выдох или нет. С шорохом проносились мимо автомобили. Где-то визгливо надрывалась сирена. Но с каждым шагом все звуки становились тише и тише словно кто-то методично убавлял звук в наушниках или больше и больше ваты запихивал в уши. Молчать оказалось настолько невыносимо, что Вера даже осмелилась спросить у Анастасии Федоровны: «А эта тварь, она не нападет на нас?» Старшая ведьма коротко усмехнулась краем рта. «Не волнуйся. Я приняла меры, чтобы на нас оно не отвлекалось». И коротко сжала Верину ладонь, пытаясь приободрить. Только сейчас Вера различила серую паутину усталости на лице Анастасии Федоровны. Она колдовала много и долго, выжимая себя досуха до истощения на грани обморока. Зачем? Эта тварь настолько опасна, и. Как вы себя чувствуете? Анастасия Федоровна улыбнулась, взгляд ее на самую малость потеплел. «Не волнуйся. На эту ночь сил мне хватит». Когда они дошли до угла кладбища и повернули к Смоленке, мир качнулся и изменился. На мгновение перехватило дыхание, в глазах помутнело, и все звуки слились в тонкий писк на грани слышимости. Если бы не жесткая рука Анастасии Федоровны, впившаяся в плечо, Вера потеряла бы сознание. Через пару минут стало легче. Сначала вернулись звуки, они стали глуше и глубже, и эхо множества слов множилось, повторяя и повторяя самого себя. Обрывки слов, шепотки, иногда целые внятные предложения. Вера не сразу сообразила, что разом слышит голоса и мысли всех людей вокруг. Вот только вместо самих людей остались только расплывчатые силуэты, словно ее от них теперь отделяла плотная матовая пелена. «Первый раз застала развод мостов на улице, М? Вера кивнула отрывисто. Все же в это время она обычно предпочитала спать. Ведьмы рядом не изменились, на первый взгляд. Но стоило всмотреться, как в чертах Алина проступило что-то птичье, а короткие рукава ее футболки липли к коже перьями. Строгое платье Анастасии Федоровны текло и мерцало, как река, отражающая огни а глаза меняли цвет от пронзительной бирюзы до глубокой черноты. Как выглядит она сама, Вера старалась не думать. Ничего, скоро станет легче. Старшая ведьма так ее и не отпустила, поддерживала бережно. Смотри и привыкай. Так выглядит мир, когда переходишь на иную сторону. Главное, ничего не бойся. Город нас бережет. Он прекрасен если уметь видеть и ценить его магию. Вера осторожно повела головой, опасаясь, что вернется неприятное чувство пронзительного головокружения, но обошлось. Сначала она не увидела изменения, но ощутила. Пыльный и липкий воздух, воняющий гарью и бензином, сменился нежной сладостью цветущей сирени и прохладной свежестью близкой воды. Глубже и четче стали тени, как и абрисы деревьев на фоне неба. Поразительно звездного, которое только за городом и увидишь, где его красоту не затмевает ослепляющее сияние фонарей. Здесь до боли хотелось гулять и дышать, вглядываясь в тени в поисках мерцающих звериных глаз, всей душой ожидая, что вот-вот случится что-то небывалое, может сказочное, может самую капельку жуткое, но непременно прекрасное. И как оплюха было возвращение резкого бензинового запаха, визга тормозов, гудков, грубых голосов, ритмичной музыки из чужих окон. От такой смены веру начала мутить с новой силой. Серпи! Анастасия Федоровна встряхнула ее силой, которую и не заподозришь в ее старческом теле, потащила вперед. Сейчас вернется. Шаг, другой, нарастает звон в ушах. Тошнота подкатывает к горлу, а затем прохладное дыхание иной стороны вновь омывает лицо и становится легче дышать. «Это прореха», – скучным менторским тоном пояснила старшая ведьма, не дожидаясь, когда Вера оклемается достаточно, чтобы задавать вопросы. Здесь иная реальность соприкасается с обыденной, а еще именно здесь их исконные обитатели могут заплутать и оказаться не там, где хотят. Из-за чего у нас в последние годы множество проблем со всем... мистическим, что населяет остров». С трудом сглотнув пересохшим горлом, Вера хрипло уточнила. «Только в последние годы? То есть раньше такого не было, и это мы должны исправлять?» Анастасия Федоровна печально вздохнула. «Это уже никак не исправишь» как построили зсд и неразводной мост так и началось алина даже сквозь подобие транса простотонала раздраженно о нет она опять да алина я опять анастасия федоровна недовольно поджала губы мало того что установленный порядок прахом пошел так еще и построили не по правилам все старые обычаи забыли И еще удивляются, что так часто аварии на мосту происходят. Они вышли к набережной Смоленки, над которой скромно изгибался маленький пешеходный мостик. Вера взглянула на него и тут же поспешила отвести глаза. Пусть маленький и невысокий, пусть сама Смоленка больше похожа на грязный ручей, чем на реку, а все равно дрожь пробирает и руки холодеют. Ох, лишь бы не пришлось на него подниматься. Алина мотнула головой, стряхнув себя стылую и отстраненность. «Не обращай внимания», — с сказала она Вере. «У нее вечно так. На новом мосту аварии, так чего вы хотите, при постройке жертву не принесли». «На старом мосту аварии, тоже, так чего вы хотите, при постройке жертву же не принесли». И тут же, смахнув беспечное настроение, сказала. «Они близко». Шагнула к Вере и тоже сжала ее ладонь. «Они?» Алина кивнула. «Монстры...» «Приманка», спокойно закончила Анастасия Федоровна. Вера и думать не хотела, кто в этой охоте будет приманкой. Но та уже и сама поднялась на мост с другой стороны. Знакомая курсантская форма пиджак накинутый на плечи, рыжие волосы, красные и зеленые ленты. Замерла на середине, устремив взгляд на воду. Побелев, Вера обернулась к старшей. «У нас приманка... Обычный человек?» Перевела отчаянный взгляд на Алину. «С ней же ничего не будет». Но Анастасия Фёдоровна только отмахнулась, не сводя прищуренных глаз девушки на мосту. «Не отвлекайся». Вера снова хотела возмутиться, но тут с той стороны моста поднялась тень, и ведьма подавилась своими словами. На первый взгляд показалось, что у монстра не было ни очертаний, ни тела как такового. Только темный туман, за которым мир расплывался и терял вечность, превращаясь в плоский рисунок. Но вот он ступил на мост и из мутного марева проступили тонкие когтистые лапы с вывернутыми коленями. Узкая безглазая морда, широкая пасть. И как-то слишком легко представлялось, что станет с девушкой, когда монстр к ней подойдет. Наверное, надо было меньше хорроров смотреть. Но эта Вера уже подумала, выкручиваясь из схватки ведьм, и бросаясь к мосту, напрочь позабыв, как же она боится этих мостов. «Эй!» Только сейчас Вера спохватилась, что так и не знает имени своей знакомой. Но разве это повод оставлять ее твари? «Сзади!» Та вздрогнула, начала оборачиваться на крик. Но медленно, как во сне, словно преодолевая некую силу, что заставляла глаз не отводить от неподвижной воды. «Что я делаю?» – в панике думала Вера. «Как я ее спасу? Монстр просто нас обеих порвет. Она успела в последний момент, выдернула безвольную девушку из-под когтистой лапы, попыталась утянуть прочь, но легко ли тащить человека, который не хочет идти? Крикнула отчаянно. «Ну беги же!» Девушка только головой качнула, лишь на миг поднимая на Веру глаза. «Я не должна». Но этого хватило, чтоб Вера заметила на лацкане пиджака, ужасно неуместную на темной шерсти, старинную перламутровую брошь. Дальше все было просто. Мысли выстроились в ряд и мелькнули друг за другом меньше, чем за миг. Старшая знала о приманке, сама позаботилась о ней. Значит, привела ее чарами. А брошь выглядит так, словно старшая ее из своей шкатулки достала. Значит, в ней чары. «Ох, слишком хорошо, чтобы быть правдой». Молясь, чтоб догадка оказалась верной, Вера сорвала с плеч девушки пиджак и отшвырнула в сторону, когда монстр уже изготовился к прыжку. «Если я ошиблась, нам конец», – успела подумать Вера, прижимаясь спиной к ограде. Но зверь повел слепой мурдой и прыгнул к пиджаку. Туман хлынул за ним, снова скрыл его очертания. Коснулся Веры, и ее тут же накрыла апатия, и удушающее бессилие, от которого хотелось рыдать, свернувшись в комок. Но она смотрела, как самая густая тень скользит по мосту, как накрывает пиджак, превращая его в рисунок на асфальте, как туманный зверь содрогается от неутоленного голода, как в ярости вскидывает голову, а затем в два прыжка преодолевает мост и скрывается за углом. Удавка апатии отпускала медленно, запоздала, Накатывал ужас. Рядом мелко дрожала девушка. Вера удивилась еще, «Какая смелая! Даже не визжит! Я б визжала!» «Ты в порядке?» Та медленно провела узкой ладонью по лицу, словно паутину смахивая, кивнула неуверенно. Тонкие, как нарисованные черты лица, остались спокойны. И Вера почему-то подумала, что та похожа на иконописных святых я пойду пожалуй она осторожно высвободила ладони зверенных пальцев ее взгляд все еще был мутный как после долгого и тяжелого сна может она и тварь никакую не видела что тогда о вере подумала налетела кричала какую то чушь пиджак отобрала как бы еще сумасшедшей не посчитала вера смущенно пробормотала извинения И отодвинулась в сторону, чтобы еще сильнее не пугать девушку. И потом еще долго смотрела, как та, покачиваясь, бредет по мосту и исчезает среди деревьев на той стороне. Про пиджак незнакомка, кстати, так и не вспомнила. Он так и остался валяться на земле уже совершенно обычный. Вот только прикасаться к нему все равно не хотелось. Когда адреналин схлынул, Вера резко вспомнила, что так и стоит на мосту, прижимаясь к ограждению. Спину ей тут же дохнуло холодом, по шее пробежала дрожь. От страха одновременно начала мутить и потряхивать, и она спешно сбежала с моста обратно к ведьмам. Хотя, честное слово, мост был далеко не так страшен, как они. «И что это ты тут устроила?» Так холодно осведомилась Анастасия Федоровна, что у Веры разом все зубы заныли. Вот только на этот раз она чувствовала свою правоту. Но будет ли та хорошим щитом против разгневанной старшей? «Вы же сами меня учили, что мы должны защищать людей от таких вот... тварей!» Ее голос дрожал, и Вера нервно сжимала кулаки, усилием воли заставляя себя не отводить взгляды от лица Анастасии Федоровны. «Город, а не людей!» «А люди что, не часть города?» «Что мы бережем? Просто кусок земли на карте? Здания, которые не сами по себе выросли?» Вера перевела дыхание и продолжила почти шепотом. «И почему мы вообще имеем право назначать кого-то приманкой на убой? Мы что, судьи?» «У нас есть долг», – жестко произнесла Анастасия Федоровна. «Мы должны его выполнять. Все остальное неважно». Единичные жертвы, цена, с которой город готов мириться ради своего покоя. Лес рубят, щепки летят. Знаешь такую пословицу? Алина вздохнула и коротко глянула на Веру. Наша безопасность важнее, неохотно добавила она, все же стараясь не смотреть Вере в глаза. Много тварей мы бы убили, если бы подставлялись каждой. К тому же. У нее был шанс уцелеть, если б мы быстро тварь скрутили, небольшой теоретически, но был. Вера зажмурилась, слов, чтобы им возразить, не находилось, но гнев и ощущение жуткой несправедливости жглись в груди, требуя выхода. Это неправильно, неправильно! Наконец выкрикнула она, чувствуя, как щекочут щеки злые, и бессильные слезы. Неправильно, твердо сказала старшая. Что мы упустили тварь, и теперь она может найти прореху и вырваться в обыденный мир, и тогда жертв точно будет больше, чем одна. А нам так нужна жертва, разве мы не можем справиться без нее? Алина вскинула голову и закрыла глаза, вслушиваясь в птичьи крики. Устало коснулась переносицы. Тварь слишком быстрая. Мы просто не сможем ее догнать, даже выследить. И то не сможем. Ты же видела, каким туманом она ползает. Попробуй отыщи ее в ночном городе. Мы можем только ее приманить, если, конечно, сумеем отыскать приманку. Недовольно поджала губы Анастасия Федоровна. Вера только сильнее кулаки сжала. Она просто не могла, не могла согласиться с ними. Так легко сдаться, перечеркнуть свои убеждения, так легко отказаться от своих слов. Чтоб со временем стать такой же анестезией федоровной хорошо когда она приняла решение ее голос почти не дрожал нам ведь надо чтобы он только пришел к приманке так а вовсе не убил ее старшая довольно кивнула конечно риск само собой есть но хорошо перебила ее вера тогда приманкой буду я вам же от меня все равно только присутствие нужно так хоть какую-то пользу принесу». И прежде чем ведьмы найдут слова для отповеди, бросилась к мосту и оставшемуся лежать на нем пиджаку. Когда Вера неловко возилась, отцепляя брошь, чужая магия покалывала пальцы, как статическое электричество. Запоздало накатил панический ужас. «Ты что творишь, дура? Ты впрямь готова жизнью рискнуть ради своих наивных идеалов. Ты точно хорошо подумала? Вера обернулась. Ведь мы так и стояли напротив моста, не сводя с нее взгляда, не останавливать, не отговаривать Веру, они похоже не собирались. Она еще могла отыграть все назад, вернуться к ним, отдать Анастасии Федоровне брошь, чтобы старшая нашла новую приманку. Нет. Вера коснулась засохшего цветка сирени в кармане. Пожалуйста, пусть твоей удачи хватит еще на чуть-чуть. Она выпрямилась и приколола брошь к рубашке. Ноги тряслись. Как-то особенно устро ощущалось, что всего в паре метров под ней ненавистная река. Да, не мелкая и грязная Смоленка, а иная. Глубокая, бурная, бездонная. Хотя кто знает, какими становились реки на иной стороне. Вера закрыла глаза, сжала в кулаке цветочек сирени, И принялась ждать. Время тянулось и тянулось, и тянулось, как пружина. Скоро эта пружина растянется до предела, взвизгнет и сожмется в кашу, раздавив одну маленькую глупую ведьму. Вера повторяла вместо молитвы: Со мной все будет хорошо, но с каждым словом все меньше и меньше верила в это. Невыносимо хотелось сказать: Хватит, я сдаюсь! И вернуться под крылышко к Анастасии Фёдоровне, покорно позволив ей руководить и решать, и приказывать. А взамен только язвить тихо. Ага, -а, как Алина. Вера только сильнее стиснула зубы. Нет уж, она не струсит так жалко. Она не... Это началось внезапно. Мысли стали вялыми и отрывистыми. Холод растекся по жилам. А веки налились такой тяжестью, что, даже если бы Вера захотела открыть глаза, то уже не смогла бы, и это напугало ее сильнее всего. Страх неизвестности прорвался сквозь сонное тупение, встряхнув ее, как удар тока, заставил распахнуть глаза и взглянуть на тварь. Вот только среди клубов тумана стоял не зубастый монстр, а сама Вера, ее размытая неточная копия, Плоский безжизненный рисунок, и больше всего он хотел стать настоящим. Отчего-то не возникало сомнений, что произойдет, если он ее хоть пальцем коснется. И Вера не собиралась уступать этому монстру ни свое тело, ни свою жизнь. Никакой магии она не почуяла. Может, и впрямь еще слишком неопытно, чтобы вообще в таких охотах участвовать. Лишь на мгновение оглушили резкие птичьи крики и яростный плеск воды, и за ними совершенно терялся шум, сливающийся из тысячи голосов. Но именно его Вера слышала, когда, как в самых навязчивых кошмарах, под ее ногами исчез мост, и она вместе с монстром свалилась в реку. Тьма и холод накрылись головой, вот только вместо воды вокруг тек все тот же туман, густой и влажный. Он размывал очертания твари, лип к ней, пытался растворить в себе, превратить в тень, но не мог. Окаменев от страха и удивления, Вера следила, как медленно-медленно монстр приближается к ней, но не могла издвинуться с места, как в самом темном-самом тяжелом кошмаре. Сердце Гуга стучало в ушах, заполняя мертвую тишину. Но разве ты теперь бываешь в тишине, Вера? Она так и не поняла, чьи голос она услышала. В нем звучала и едкая насмешка Алины, и холодное высокомерие Анастасии Федоровны, и легкая мечтательность рыжей незнакомки. Но вслед за ним она различила и другие тихие, далекие, прерывистые, и все они звучали из монстра. Вера распахнула глаза и подавилась криком. Понимание обжигало ужасом. Все эти голоса, все они были живы, пока не попались на пути темной твари, пока она не поглотила их, не высосала, не отправилась на охоту дальше. И все они все еще были внутри нее. ⁇ Я вас слышу ⁇ прошептала вера в глаза нависшей над ней твари. ⁇ Я вас освобождаю ⁇ Они взревели разом, словно только и ждали этих слов. Шепот сменился как плачей и воплей. Тварь дернулась, потянулась когтистыми лапами к морде, пытаясь укрыться и отгородиться от разноголосицы. Но она становилась громче и громче и громче. На мгновение Вере показалось, что еще немного, и у нее кровь из ушей хлынет. Но тварь разорвала быстрее. И вот тогда наступила тишина. Глядя, как медленно растворяются в окружающем тумане темные клоки Марева, оставшиеся от монстра, Вера равнодушно подумала. Получилось. Анастасия Федоровна будет довольна. Свой драгоценный долг перед городом она выполнила. А я? Вера поднесла к лицу ладонь, пытаясь разглядеть ее сквозь туман. Кажется, она сама не собиралась растворяться. «И то хлеб. Но как теперь выбраться наверх? И получится ли выбраться?» Вторую руку что-то колко обожгло, словно Вера стиснула тлеющий уголек. Она разжала пальцы и едва не вскрикнула. Засохший цветок сирени яркой искрой горел в ладони, разгоняя туман. «Привет!» – раздался за спиной мягкий переливчатый голос. «Гляжу, удача и впрямь тебе пригодилась!» Вера обернулась резко, совсем как накануне перед экзаменом, и сама себе не поверила. Она стояла перед ней, все в той же форме, даже пиджак также был накинут на плечи. Туман обтекал ее, не смея ее коснуться. Идем, девушка протянула ладонь. Нужно вывести тебя отсюда, пока цветок не погас. Удача, увы, слишком хрупка. Вера доверчиво вложила ладонь в ее руку, позволила увлечь себя сквозь туман и тьму, мимо мелькающих в маре силуэтов и лиц, улиц и домов. Тишина обволакивала, забивалась в горло и уши, и... Пусть она так и не привыкла к вечным шепоткам на грани слышимости, без них Вера чувствовала себя слабой и уязвимой. Только и оставалось, что крепче сжимать ладонь незнакомки и следить, не потухли огонек огонёк цветка в руке. Он осыпался медленно от самых кончиков лепестков к сердцевине, и чем меньше от него оставалось, тем сложнее становилось идти, тем плотнее вокруг сгущался туман, тем громче в ушах отдавался гулкий стук крови. Они вынырнули на поверхность одновременно с тем, как угасла последняя искра цветка. Незнакомка помогла Вере выбраться на холодные гранитные ступени и отжать волосы. Удивляться тому, как они оказались совсем в другой части острова, у Веры уже не было сил. «Спасибо», – улыбнулась Вера. «Что бы я без тебя делала?» Незнакомка пожала плечами, откинула потемневшие волосы на спину. Ленты в них теперь казались особенно яркими. «Река времени» Это еще не худшее, что могло случиться, и выбрались мы не слишком поздно. Вера подалась вперед, во все глаза всматриваясь в девушку. Неужели еще одна ведьма? Но Анастасия Федоровна всегда говорила, что их может быть только трое или пятеро, и они всегда узнают друг друга. Кто ты? Почему ты мне помогаешь? Ты тоже ведьма города? Незнакомка улыбнулась. По-матерински тепло и нежно. В ее глазах снова отражалась река. «Меня зовут Ксения», — только и сказала она, словно это и было ответом на все вопросы. Она легко взбежала по ступеням на набережную и медленно растворилась в прозрачной мгле подступающего рассвета. «Подожди, ты не ответила!» Вера бросилась следом, завертела головой, но вокруг никого не было. Только птицы носились над водой на фоне медленно светлеющего неба. И впрямь повезло. Как оказалось, везение – штука не бесконечная. Экзамен все же пришлось пересдавать.